Запись 179. -я. Анкета Орлена. Во-первых, сделали из моей тетради черти что? Анкет это для девочек. Всем это понятно. Я не хотела, чтобы у меня тут была анкета. Но раз все написали, придется тогда и мне написать. Ну спасибо тебе большое, Диана. И вопросы мещанские, Где вопросы пространули хотя бы про литературу? Имя: Жданов Орлен Георгич. Дата рождения: 1904 149. Любимое животное: медведь. Любимое время года лето. Любимая еда молоко, творог зерненный, карамель. Любимый праздник День революции, День весны и труда. Домашнее животное нет, к сожалению. Кем будешь, когда вырастешь? Солдатом, чтобы защищать народы всей вселенной. Лучший друг Андрюша, Ванечка. Лучшая подруга Фира и Валя. Симпатия это все глупости.